Кроме того, он неустанно проповедовал в отношении к духовенству и прихожанам, владыка Игнатий был истинным миротворцем, строгий к себе, он был снисходителен к немощам ближних. Главной немощью на Кавказе являлись тогда и до ныне являются межнациональные и межконфессиальные отношения, и новому епископу приходилось проявлять поистине межконфессионные Соломонову мудрость при разрешении возникавших противостояний. Эта страница его биографии заслуживает отдельного, долгого и обстоятельного разговора. Его опыт в этой области особенно активно изучается в наши дни. Одно можно сказать, в установлении долгого и прочного мира на Кавказе немалая историческая заслуга принадлежит епископу Игнатию Брянчанинову. Епархиальные дела идут благополучно, писал он в частном письме: паство оказывает мне любовь и внимание. Сень добравы. В 1861 году он тяжело заболел. Сказывал лесть годы выматывающих изнурительных трудов. Сядить себя он не умел никогда. И ясно было, что пора проситься на покой. Иначе дело жизни аскетической опыты, аскетическая проповедь отченик не будет доведено до конца, главное останется не написанным. «Не по вниманию какой-либо заслуги или достоинству, коих нет у меня, в память ваших почувших родителей, окажите мне милость», — писал он Александру II, — «повелите удовлетворить моему прошению, даруйте мне просимый приют, в котором и я мог бы окончить в мире дни мои». разрешение было высочайше даровано и 13 октября 1861 года епископу Игнатию Брянчанинов избрался на тихое жительство в Костромской Никола-Бабаевский монастырь где отдыхал и лечился в 1847 году Скажу вам о Бабаевском монастыре, описал он в 1847 году в частном письме, что мне чрезвычайно нравится во всех отношениях. Какой воздух, какие воды, какие кристальные ключевые воды. Какие рощи с дубами, с вековыми дубами, какие поляны, какая Волга, Какая тишина. Словом сказать, для земного странствования моего в эту минуту не желал бы другого лучшего приют. Теперь его желания сбывались. Прочим покоем у него в Бабаевском монастыре был относительный. Дела бители, конечно, несравнимые по разнообразию, важности и объёму с делами епархии. или Благочиннического округа навалились на нового настоятеля. Увидев, что монастырь беден, в кассе его было всего 60 рублей, он продал за 30 тысяч свою панагию, подарок императрице, и отдал эти деньги на нужды монастыря. Повествуют современные биографы, теперь его пишут На иконах с этой поноги и на груди, поистине, отдай и воздашь су тебе старицей. Последний гордый святитель Игнатий занимался не только лечением своих недугов, но врачевал крестьян, стекавшихся к нему на байбаке со всей округи, обновлял и внутренний, и внешнее, тихую и скромную обитель, начинавшую от при реньем принимать все больше и больше благомоилцы свою епископскую пенсию 1500 рублей и другие материальные поступления он вносил